Глава 15. Раскольников выглядел таким же испуганным, как Настя, которая говорила мне про ранний приезд отца. «Да что происходит-то?» «Какими услугами?» — вздохнул я. «Ты можешь успокоиться и нормально сказать, кто этот мужчина?» Эдуард несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоиться. «Да что же его так сильно напугало?» «Так сказать, криминальный человек», — наконец заявил он. Я знаю, что его называют Сильф, но имя это, фамилия или прозвище мне неизвестно. Игорь Николаевич нанимал его, чтобы тот выкрал важные документы. Сильв дорого берет за свои услуги и считается чуть ли не лучшим в Российской империи. Интересные дела. Лучший в Российской империи вор. — Ты уверен, что это он? — уточнил я. «Не думаю, что такой человек стал бы светить свою внешность. Игорь Николаевич тогда отправил меня следить, чтобы Сильф не обманул», — признался Эдуард. «Так что я его запомнил». «Так, предположим. Странно, что лучший вор Российской империи не заметил моего неловкого друга. Или заметил, но просто решил проигнорировать эту проверку». «И что ты думаешь, он хочет украсть у нас?» Раскольников нервно заломил руки и закусил губу. «Не факт, что украсть», — ответил он. Сильф берется за разную работу. В воровских законах, по которым он предпочитает жить, сказано «жить только за счет преступного помысла». И он живет именно так, но преступный помысел может быть разным. Я задумался. Кто нанял этого Сильфа, вопрос даже не стоял. Элита совсем отчаялась. Только они могли заказать что-то подобное. Больше некому. «Денис Евдокимович больше с угрозами не приходил?» — уточнил я. «Только Кравцов?» «Я же не рассказал!» — хлопнул себе по лбу Раскольников. «Управляющим в элите временно назначили помощника Дениса Евдокимовича, Григория Михайловича, а самого Дениса уволили. Подробности я не знаю». «Это резко меняет дело. Думаю, этого помощника посадили в кресло управляющего с условием, что он окончательно разберется с проблемой в виде меня. И он решился на крайние меры». Либо же все гораздо проще, и прошлый управляющий провинился в чем-то другом. Тут нельзя сказать со стопроцентной вероятностью. Но как именно Сильф планирует нам навредить? Подложить бомбу привлечет слишком много внимания властей. Такое считается терактом, и преступники такого рода предпочитают действовать более скрытными способами. Потоп? Даже самый масштабный мы сможем устранить в кратчайшие сроки. Скорее всего, он выбрал вариант, который наверняка не оставит клинике шансов открыться. «Думаю, планируется поджог», — вслух проговорил я. «Самое логичное из того, что может сделать этот сельф — случайное замыкание и пожар, который уничтожит всю клинику. Страховка покроет только часть убытков, да и то не сразу. И это будет легко замаскировать под несчастный случай, что не получится с другими вариантами. Кроме потопа, Но ну, это не так эффективно». «Не покроет». Эдуард побледнел еще сильнее. «Документы для нее будут готовы только в середине следующей недели. Еще лучше». «Что у нас с охраной, с камерами?» Спросил я. «Это ты организовал?» «Это в конце следующей недели», — его голос стал совсем обреченным. «Там у одной конторы скидка была, и я решил ей воспользоваться. А для этого надо было подождать. Я же не знал!» Он в отчаянии отвернулся. Да, ситуация патовая. Ругать его сейчас за это я не буду. В конце концов, я сам решил доверить ему все эти вопросы и особо их не контролировал. Вот Эдуард и решил их по-своему. И не скажу, что плохо решил, как раз наоборот. Просто невозможно предусмотреть все на свете. Поэтому будем решать проблемы по мере их поступления. «Значит, будем защищать нашу клинику сами», — подытожил я. «Останемся сегодня в засаде». — Как сами? — испугался Эдуард. — Он же вооружен наверняка. Он профессионал. Он и на убийство пойдет за деньги, я думаю. Давай в полицию позвоним. Кстати, удивительно, что такой профессионал вообще попался на глаза. Видимо, расслабился от простой жизни. За это он и поплатится. — И что ты им скажешь? — вздохнул я. Что видел возле нашей клиники вора, услугами которого тебе приходилось пользоваться? Нет, мы вызовем полицию по факту проникновения на частную собственность. А для этого сильфа нам надо будет обезвредить. Пусть этот сильф трижды и четырежды профессионал, я никому не позволю проникать в нашу клинику. Раскольников был бледным, как мел, но все-таки кивнул. Мы сделали вид, что покинули клинику, выключили везде свет и затаились на первом этаже. Проверили, что за нами нет слежки, и вернулись через черный ход. «А вдруг он вообще не сегодня придет?» — тихо спросил Эдуард, трясясь от страха. «Будем караулить каждую ночь», — пожал я плечами. «Всегда можно спать по очереди, или же вовсе охранника для этих целей наймем. Но сам думал, что все-таки это произойдет сегодня. Пятница, ночь перед субботой — идеальное время». В этом районе почти нет жилых домов, пожар могут заметить не сразу. Тем более, если устраивать его профессионально, то огонь распространится быстро. Прошел час, затем второй. «Наверное, не придет», — начал был он Эдуард, но я резко его прервал. Послышался тихий звук, щелкнувший двери. «Мое почтение, замок наш он вскрыл профессионально». Заодно и нам на заметку, на клинику тоже нужно поставить замок с магической защитой, как я ставил на свою квартиру, после того, как в нее проникал Раскольников, что еще ироничнее. Человек передвигался по клинике бесшумно. Пара мгновений, и вот он уже стоял возле щитка с электропроводкой. «Вам помочь?» — Вкрадчиво поинтересовался я. Он развернулся молниеносно, делая выпад рукой вперед. В руке у него был нож. Правой ногой я тут же выбил нож у него из рук, и он отлетел в другую сторону холла. «Я вам помощь предложил, а вы так невежливо!» — усмехнулся я. «Прошу прощения, но клиника еще закрыта». Сильф все еще не был настроен на диалог. Он резко согнулся и достал откуда-то из-за ботинка еще один нож. Да сколько же он взял их с собой! На этот раз он не стал выпадать вперед, а начал кружить вокруг меня. Профессиональная стойка, уверенные движения. Этот человек явно умел драться. Странно, до этого я думал, что профессиональные воры не дерутся, и уж тем более никогда не идут на убийство. Но Сильф оказался особым случаем. Он не собирался кому-то позволить себя остановить или раскрыть. «Эдуард, включи свет», — спокойно произнес я. А то мой напарник где-то замер, не предпринимая никаких действий. Раскольников резко очнулся и включил все лампы в холле. Яркий свет на секунду ослепил недоподжигателя, и этой секунды я тут же воспользовался. Шаг вперед, удар по колену. Вор попытался отскочить, но не успел. И тут же зашипел от боли и выкинул вперед руку с ножом, пытаясь попасть мне в бок. Я резко отклонился. В планах не было оказаться с проткнутым боком. Сильф снова атаковал. Быстрый и точный удар в горло. Я перехватил его запястье, выкрутил сустав. Нож со звоном упал на пол. Помогла мне боевая подготовка, которую проходил в академии. Причем уже не раз. Теперь вор попытался ударить меня в солнечное сплетение свободной рукой. Ну, какой упрямый! Не выйдет, ни один ты умеешь драться. Точным ударом кулака в нижнюю челюсть я отправил Сильфа в нокаут. Тело его обмякло, и я опустил его на пол. «Неплохо он дерется», — подытожил я. «Дай мне скотч веревку, надо его связать, и вызовем полицию». Раскольников помчался выполнять распоряжение. Он был смущен, что мало чем помог мне в этой битве, но я на большее и не рассчитывал. Вызвал я, разумеется, своего знакомого майора Громова. «Хватит делать за нас нашу работу», — пошутил он, когда я подробно рассказал ему про проникновение Сильфа. «Мы этого человека ищем уже несколько лет, ему всегда удавалось от нас скрыться. Он профессионал своего дела». Я сказал это даже с долей уважения. Нет, не поддерживаю криминальных авторитетов, просто мне всегда импонировали люди, которые хорошо делают то, что делают». «Товарищ майор, мы осмотрели вещи», — доложил один из подчиненных Громова. «Найдено несколько банок с легковоспламеняющейся жидкостью, зажигалки, отмычки, ножи. Все, что нужно для поджога». Сильф подготовился основательно. «А поджога не было, начальник», — сплюнул Сильф. «Вы шьете мне какую-то лажу». «Ты чуть не порезал уважаемого врача этого города, это сняли на камеру», отозвался Громов, ведь я показал ему съемку с телефона Раскольникова. Это и была главная задача моего друга — собрать доказательства. Поэтому он оставил свой смартфон с включенной камерой на подставке в углу. «Ты сядешь теперь надолго, и уж поверь, я докажу твою причастность еще ко многим делам. Хотя бы краже в музей, когда ты украл экспонат. Скальпель Галена». «Ух ты! Об этой детали я тоже не знал. Так мы с Сильфом, оказывается, связаны даже больше, чем он думает. Я хорошо помню свой скальпель. Использовал его, чтобы прокачать свою лекарскую магию, а затем Клочок вернул его в витрину. Оказывается, потом он был украден. Держу пари, что эта кража была заказана бароном Жуковым, ну, а больше это никому попросту не надо. Вы сможете узнать у него имя заказчика?» — спросил я у майора Громова. «Сам я не стал допрашивать, это не в моей компетенции, но, уверен, подослали его мои конкуренты, исполняющие обязанности управляющего из клиники «Элита». «Мы определим, так ли это», — пообещал Громов. «Если так, то им не отвертеться. Не волнуйтесь на этот счет». Сильфа забрали, и полицейские уехали. Фу, протяжно выдохнул Раскольников. «Кость, я и не знал, что ты такой крутой!» «Спасибо», — усмехнулся я. «Ты тоже мне помог». Но лучше завтра же займись вопросами нового замка, охраны и нормальных камер. «Обещаю», — кивнул он. «А как ты думаешь, показаний этого сильфа хватит, чтобы привлечь Григория Михайловича?» «Сильф не будет его покрывать», — пожал я плечами. «Так что хватит. Думаю, элита нас больше не побеспокоит». Мы закрыли клинику и разошлись, наконец, по домам. Григорий Михайлович сегодня специально не стал проходить мимо клиники Вита. Он не хотел светиться даже рядом с ней. Сильф должен был сделать свое дело как раз сегодня ночью. Почему же он тогда не звонит? В этот момент как раз раздался телефонный звонок. «Слушаю», — тут же ответил исполняющий обязанности управляющего. «Дело сделано», — раздался хриплый мужской голос. «Теперь вторая половина. Где и когда?» Григорий знал, что этот человек не любит долгих разговоров. «Парк Петра Первого. Центральный сквер. Через час». Сильв повесил трубку. Григорий Михайлович радостно откинулся на спинку стула. Сильв сделал работу, и Боткин больше не побеспокоит. «Странно, что этого все еще нет в новостях. Наверное, корреспонденты просто не успели собрать материал». Еще странно, что вор позвонил утром. Обычно Сильф отчитывался сразу после выполнения заказа. Ну, может, решил переждать до утра, чтобы не привлекать внимание ночным звонком. В любом случае, главное, что все получилось. Григорий достал конверт с деньгами. Сумма, которая оставит его самого без бережений, Но оно того стоило. Снова поборолся с искушением пройти мимо клиники. Рано, это может быть слишком опасно. Через час он уже сидел в сквере, нервно оглядываясь по сторонам. «Да где его носит?» «Принес!» — хрипло спросил неизвестно откуда появившийся Сильв. Григорий аж вздрогнул. «Вот!» — он протянул ему конверт с деньгами. «Спасибо за помощь!» «Какой же ты придурок!» — хрипло ответил Сильф ему в лицо. В этот момент скамейку резко окружили полицейские. «Руки вверх!» — приказали они Григорию Михайловичу. «Что происходит?» «Ты меня сдал?» — воскликнул исполняющий обязанности управляющего. «В воровских законах не говорится, что нельзя сдавать заказчика», — хрипло ответил Сильф. «Тем более, когда тебя самого на нары отправляют. А так хоть срок скостят». Григорий Михайлович резко развернулся и попытался убежать. К сожалению, он не пробежал и десяти метров, его задержали полицейские и надели наручники. Как это унизительно! Вскоре его доставили в полицейский участок и посадили на допрос к суровому майору полиции, который представился майором Громовым. «Я имею право на телефонный звонок», — облизнув пересохшие от волнения губы, спросил он. «Имейте!» — майор подвинул к нему телефон. «Надо срочно позвонить Глебу Викторовичу. Он влиятельный человек и сможет помочь. Владелец взял трубку только со второго раза». «Слушаю», — отозвался он. «Глеб Викторович, это Григорий Михайлович, ваш управляющий», — затараторил тот. «Я сейчас в полиции, и мне нужна ваша помощь. За попытку организации поджога мне грозит сурок, и вы...» «Ты офонарел?» — взревел на том конце управляющий. «Какого еще поджога, Шавка, ты безмозглая? Я понятия не имею ни о каком поджоге». Он тут же скинул звонок. Вот черт. Теперь Григорию Михайловичу... Точно никто не поможет. Наступила суббота, на которую было запланировано множество событий. Но начало дня все равно оказалось обыденным. Работа в клинике, лекция для коллег. В середине дня со мной связался Раскольников. «Думаю, надо как-то осветить произошедшую ситуацию в медиа», — заявил он. «Владелец клиники «Элита» уже планирует пресс-конференцию, чтобы заявить, что его клиника не причастна ко всей этой истории. Нам надо выстрелить на опережение» назначь интервью сегодня на 6 вечера распорядился я уйду пораньше с работы и успею к началу эдуард был прав если владелец клиники Элита сейчас растрезвонит что их клиника в этом не участвовала переубедить людей будет уже трудно а я хотел добиться чтобы клиника